Глава 12 Всю дорогу до дома мы молчали. Отец время от времени посматривал то на меня, то на Мурмуру, о чем то напряженно думая. Наконец, когда мы уже подъезжали к дому, он тихо произнес: «После того, что я увидел на вокзале...» «Денис, все эти слова про спасение жизни всегда были для меня чем-то возвышенным и не относящимся к реальной жизни. Но когда ты там...» «Он ведь был мертв, когда упал...» «Да, клиническая смерть», — неохотно ответил я. Как обычно, после успешной реанимации накатила апатия. Никакого триумфа не было. Была чудовищная усталость и странная опустошенность. Хуже было бы только в том случае, если бы вытащить этого мужика не получилось. «Что такое асистолия? прямо спросил отец. И я протер ладонями лицо, пытаясь хоть немного растормошиться. Легонько ударил себя по щекам и только после этого посмотрел на отца. Грубо говоря, это остановка сердца. Такое вот интересное нарушение ритма. Оно у молодых мужчин в основном возникает на фоне полного здоровья. Так обычно и бывает. Идет здоровый красавец, улыбается девушкам, которые ему глазки строят. А потом бац! Я ударил кулаком о приборную доску, и машина вильнула, потому что отец слегка вздрогнул. «Сердце просто перестает биться. Мужчина падает и умирает. Это называется внезапная смерть. Явление редкое, но случается, чего уж там». «И почему она возникает?» Отец, нахмурившись, посматривал в мою сторону. «Я не знаю». Я покачал головой. «Иногда тяжелые заболевания сердца к этому приводят, но чаще вот так внезапно». «А женщины?» Отец все еще продолжал хмуриться, а ворота, ведущие к нашему городскому особняку, начали медленно открываться, пропуская нашу машину. «А женщин эстрогены, это такие женские гормоны, защищают». Я слабо улыбнулся. «Женщинам еще жить за двоих нужно, им нельзя вот так посреди улицы умирать». «М-да». Граф остановил машину возле крыльца. «Так вот, когда я тебя там увидел, а потом, когда Тверской губернатор пришел в себя... «Я понял, почему ты выбрал такую профессию, почему настаивал почти до истерики на Академии». «Идиот, потому что был, и вот в этом еще не участвовал», буркнул я, выпрыгивая из машины и вытаскивая Мурмуру. «Ну-ну», — отец улыбнулся и посмотрел на мою курицу. «По-моему, она выглядела по-другому. Или это другая курица?» «Та же», — я отпустил Мурмуру на землю. «Мы же в Вакумова были, Мертвая пустошь рядом, все дела». Мне не посчастливилось на очень мощную сущность нарваться. Эта сущность пребывала в тот момент в странно хорошем расположении духа и решила усилить моего фамильяра. Для чего ему это понадобилось, он и сам не смог ответить. Но в результате Мурмура полиняла «Сильный фамильяр — это всегда очень хорошо для мага», — кивнул отец, но в его глазах мелькнуло беспокойство, когда я вскользь эту скотину Вилиала упомянул. «И насколько она стала сильней?» «Вот кто бы знал!» — протянул я, и мы с отцом вдвоем начали наблюдать за расхаживающей по двору курицей. «Так, ладно, иди отдыхай, а я пока поговорю с твоей матерью. Про помолвку ей нужно рассказать как-нибудь поделикатнее. Спасибо тебе, сынок, что ты хотя бы всего лишь предложение сделал, а не женился. А то второй подобный сюрприз мы бы с Машей не выдержали». «А, ну да. Как я мог забыть, дочь же родная, чудила, что-то вроде...» Папа-мама, это Дима, вы его прекрасно знаете, но не знаете самого главного. Дима-мой муж. Это, по идее, должна была быть свадьба года, как минимум. Не бы же кто, а наследник престола женился. Но получилось так, как получилось. Если бы я Настю в качестве жены сейчас привез, то меня бы точно убили. Прямо на вокзале. А учитывая, что из медиков там в этот момент был только мозгомон, то ни у меня, ни у нового тверского губернатора просто не было бы шансов. «Я, пожалуй, действительно пойду отдыхать», — пробормотал я, разворачиваясь в сторону входа в дом. И тут же отпрянул, потому что передо мной завис призрак дядюшки. Лицо у него было перекошено, а в призрачной руке зажат печально знакомый отросток. Неожиданно. Я на всякий случай сделал еще один шаг назад. «Меня выдернуло к твоей проклятущей курице как раз в тот момент, когда я пытался посадить этот дивный росток», — заорал Федор. У него, похоже, в этот самый момент голос прорезался, который он потерял от возмущения. «Я сумел договориться с этой проклятой ведьмой, и она поделилась со мной живым ростком. А теперь что? Теперь он погибнет. Мне нужен участок земли с хорошей защитой, чтобы высадить хотя бы здесь это дивное растение». «Дядя?» — отец замер соляным столбом, глядя на разбушевавшегося призрака. «Так это правда, что ты решил в посмертии стать призраком? Я не верил, если честно». Здравствуй, Витя! кивнул ему дядюшка и снова повернулся ко мне. Денис, твою мать, почему ты молчишь и ничего не делаешь? Мало того, что ты так и не принес мне новый Сильфий с мертвой пустоши, хотя обещал. Я не обещал таскать тебе эту дрянь на постоянной основе, огрызнулся я, покосившись на отца. Граф Давыдов только глазами, хлопал, пытаясь понять, что происходит. Ты мне не принес замену! Федор меня не слышал, подлетая ко мне ближе и почти в лицо, тыча этой мерзостью, слабо шевеляющей листиками. «Я вынужден был унижаться перед этой женщиной, умоляя дать мне росток. Тем более, что у нее в ограде мой Сильфий прижился, и можно было изъять один корешок совершенно безболезненно». Я отступил еще на несколько шагов, потому что выращивать в своем теле эту гадость я больше не намерен, а Сильфий явно пытался дотянуться до меня. Во всяком случае, я его шевеление именно так воспринимал. «Дядя, обратите на меня внимание!» — снова попытался достучаться до него отец. «Не сейчас, видите, не видишь, я занят!» — Все так же спокойно ответил Федор. «Да посмотрите на меня!» — не выдержав, крикнул отец. Призрак неохотно повернулся в его сторону. «Ну что тебе?» — спросил он, разглядывая своего внучатого племянника. «Что это за растение, и почему вы говорите, что нужна защита?» Граф Давыдов пристально смотрел на Федора, время от времени бросая раздраженный взгляд на Сильфий. «Оно опасно?» «Нет, Витенька, ну что ты?» — махнул рукой Федор и заискивающе улыбнулся, но тут я решил кое-что пояснить. «Вообще-то эта дрянь опасна. Она внедрилась в мое тело и чуть не проросла в моей икроножной мышце». «Но папа этот ненормальный не отступит от попыток вырастить хоть где-то полноценный Сильфий, поэтому выдели ему кусок земли в парке под надежным защитным куполом и предупреди всех домашних, что лезть к нему не стоит. А если кто-то не послушается, ну что теперь поделать?» «Сильфий?» — отец удивленно приподнял брови. «Я думал, что они вымерли». «Я тоже так думал, Витенька», — быстро заговорил Фёдор. «Представь моё волнение, когда я увидел росток». Пойдемте, дядя. Я, конечно, выделю вам участок, достаточный для развития полноценного дерева. Это такая редкость. Боже мой, какая же это редкость!» И отец побежал куда-то в сад. За ним летел дядюшка, а я стоял и хлопал глазами, наблюдая за ними. «Нормально. Похоже, Фёдор не единственный помешанный из семейства Давыдовых. Не удивлюсь, если отец лично высадит эту дрянь и будет ухаживать за ним так, как за мамой не ухаживал». Я покачал головой и развернулся, чтобы вскрикнуть и схватиться за сердце, глядя на мать, появившуюся у меня за спиной совершенно бесшумно. «Да что же вы меня все сегодня так пугаете?» «Денис, с тобой все в порядке?» Мать наклонила мою голову и поцеловала в лоб. «Ты выглядишь уставшим». «Потому что я устал, матушка», — ответил я ей и улыбнулся. «Тогда тебе нужно отдохнуть», — она покачала головой. Ну, я-то не против, если мне удастся сегодня до моей комнаты дойти, то я обязательно отдохну. Я видела призрака. В нашем доме есть призрак. Это дядя Федор, и он очень хорошо прятался. А сейчас они помчались с отцом высаживать росток Сильфия, который этот очень шустрый призрак чуть ли не с мертвой пустоши притащил. Я сдала и отца и Федора с потрохами. Нет, ну а что, я один страдать, что ли, должен, потому что мне все равно достанется из-за помолвки. Сильфий? Брови матери поползли вверх. «Ты сказал, Сильфий? Откуда у Федора Сильфий?» «Это долгая история», — начал я, но мать меня прервала. «Я должна увидеть это чудо!» Она почти простонала и прижала руки к груди. «Надеюсь, что это уникальное растение у нас приживется. О, Денис, ты такой молодец, что сумел его достать!» И она провела ладонью по моей щеке. «Но если посмотреть на это правильно, то отросток действительно я добыл». Я рассказывал это уже пустоте. Мать сорвалась с места и побежала вслед за отцом и Федором, приподняв свою длинную юбку. «Охренеть», — только и смог я сказать, и направился уже к себе, потому что у меня лично не было никакого желания смотреть, как этот проклятый Сильфий высаживают. До своей комнаты я добрался довольно быстро, принял душ и растянулся на кровати в одних пижамных штанах, Хотел немного поспать, потому что мой вояж в преисподнюю, который плавно перетек в реанимацию на перроне, меня основательно вымотал. Сон не шел, и я в этот момент очень сильно жалел, что искажения сигналов с мертвой пустоши не позволяют мне поговорить по телефону с Настей. Да и в то время, когда я буду в казарме, это было бы кстати. Дверь приоткрылась, и в комнату вошла мать. «О, кажется, сейчас меня песочить будут». Я внутренне подобрался и скосил глаза на графиню, даже не пошевелившись, чтобы одеться. В конце концов, я ее сын. «Понравился Сильфий?» — спросил я ее. А мать, улыбнувшись, села на край кровати, протянула руку и убрала у меня с лба, отросшую прядь волос. «Он прекрасен. И кажется, ему у нас понравилось. Во всяком случае, Росток сразу же распрямился, когда Витя его высадил», — ответила она, выпрямляясь и окидывая меня изучающим взглядом. «Но вот и мой Денис стал мужчиной». «Ты расстроен?» — спросил я тихо. «Нет. Вы с Ольгой всего лишь продолжили славную традицию Давыдовых жениться и выходить замуж с легким скандалом. Даже мы с твоим отцом не избежали подобной участи». И она усмехнулась, а я приподнял бровь. «Надо же, какие подробности вырисовываются. Еще бы узнать, что там за скандал был. Ну ничего, когда-нибудь узнаю». «Гнедова подпою, он расскажет. Не зря же он на Марию Давыдову так смотрел на том балу». «Завтра Малышева устраивают бал. Полагаю, нам нужно будет его посетить». После почти минутной паузы заявила мать. «На этом балу официально объявят о помолвке Валерия и Лизы Буйновой. Ольга с Дмитрием обещали быть». «А мне разве не нужно завтра в академию?» Я удивленно посмотрел на нее. «Так же, как и Валерия Малышеву». «Нет, завтра приезжают курсанты, которые не проживают в столице. Но ну, вы, столичные штучки, послезавтра как раз к построению явитесь. Да что же, забыл?» Она посмотрела на меня с изумлением. «Да, из головы как-то вылетело». Я улыбнулся. «Значит, завтра на бал пойдем». «Денис». Она встала и посмотрела на меня очень внимательно. «Я хочу познакомиться с этой девочкой». «После того, как ты уедешь в Академию, я, пожалуй, съезжу в Вакумово». «Эмм...» — протянул я, вскакивая, придумывая кучу аргументов, почему графине Давыдовой не нужно ехать к Насте. Но она уже вышла из комнаты, оставив меня одного. Ситуация, протянул я, лихорадочно одеваясь. «Телефон не телефон, но телеграмму послать можно. Сам же так Ольгу к Дмитрию вызвал, чтобы моя мать уж совсем как снег на голову Насте не свалилась». А то она сбежит и кольцо вернет, а я не хочу, чтобы она от меня сбегала. «Вилиал, суд подобный этому не собирался уже больше 500 лет. Если тебе нечем больше заняться, то не отвлекай других от работы. Устало протянул Гавриил, хмуро глядя на своего неразумного брата, который, как и всегда, находился в своем любимом человеческом обличии. Глядя на него, практически все, кто имел возможность к перевоплощению, решили поступить точно так же. И теперь два ангела и один из высших демонов в своем истинном облике возвышались над ними, явно ощущая себя некомфортно. Они собрались в комнате, не видевшей уборки и ремонта уже несколько веков, и находиться в этом месте было не слишком приятно. «Я работаю», — недовольно проговорил падший, обводя собравшуюся комиссию из двадцати ангелов и демонов напряженным взглядом. «Он вообще не верил, что у него что-нибудь получится из этой затеи» но получить информацию от Кузьмы Кольцова стало уже делом принципа. «Мы видим», — протянула миловидная девушка-ангел, сидевшая по правую руку от Гавриила. «Вам в адской канцелярии совсем заняться нечем, если вы начали поднимать дела грешников десятилетней давности?» «Кадмиэль», — поморщился Велиал и, прочитав ее имя в бланке членов комиссии, прямо посмотрел на смутившуюся девушку-ангела. «Слишком много возражений от обычного ангела». Холодно проговорил он, все еще не сводя с нее пристального взгляда. Велиал успокойся». Гавриил примирительно поднял руку. «Мы просто не понимаем, к чему такая срочность. Ни за что не поверю, что у тебя нет в этом деле личного интереса. Весь подсчет грехов и благих деяний уже несколько веков идет автоматически, и не требуется созыва совета и персонального суда над каждым. В чем дело?» «Тебя это не касается, кроме того факта, что практически невинного человека отправили в ад без веских оснований». Посмотрев на папку с делом, проговорил падший. «Я понял», — рассмеялся Гавриил. «Тебе не понравилось, что мы подняли вам всем нерв по поводу ошибочного контракта, и ты теперь будешь отыгрываться на нас при первой же возможности?» «До твоего Кутузова грехов столько, что он даже в распределительной комнате не остановится». «А сразу к нам полетит наказание отбывать и без вашего контракта!» — прорычал Вилиал, постукивая пальцами по столу. Немного подумав, он подвинул папку с делом Гавриилу и прикрыл глаза, начиная от 20 двадцати в обратном направлении, когда тот открыл дело Кузьмы Кольцова. «Вилиал, ты охренел?» — взвился Архангел от нахлынувшего возмущения, раскрывая часть своей ауры. От неожиданности все присутствующие пригнулись, кроме Вилиала, смотревшего на брата практически честными глазами. «Гавриил, ты таких слов вообще знать не должен», — улыбнулся падший. «Что тебе не нравится?» «Проще сказать, что мне нравится», — процедил вмиг успокоившийся архангел, взяв себя в руки. «Например, то, что его наконец-то убили и не дали продолжать творить на земле такие мерзкие делишки. Ты знаешь, что прелюбодеяние — это один из смертных грехов» который ничем не перекрывается. Я не говорю об остальном. Вот, например... «Да он же мученик!» — прервал его Велиал. «Вот ты сам говоришь, что его убили!» «Да, но это не гарантирует его посмертие на небесах. Тогда бы все казненные убийцы и другие нехорошие люди находились у нас, и это закончилось бы печально. Велиал, здесь даже обсуждать нечего!» Покачал головой Гавриил и подвинул дело своей помощницы к которая пыталась что-то прочитать, заглядывая в дело через его плечо. «Ты не понял», — тряхнул головой Вилиал, бросая на стол дело гораздо больше того, что было заведено на Кузьму Кольцова. ознакомимся «Это что?» Архангел пристально посмотрел на папку и с явной неохотой взял ее в руки. «Это причина, по которой обсуждаемый нами объект творил подобное бесчинство». Не моргнув глазом, ответил падший, пытаясь в голове прокрутить варианты событий, и придумать еще хоть что-нибудь, что отправит Кольцова подальше от его вотчины. «О!» — протянул Гавриил уже с большим вниманием, вчитываясь в написанное. «Даже так? Ничего себе!» — он перевел ошалевший взгляд на Велиала. «Откуда у вас эта мерзость? Она же еще жива, насколько я понял». «Контракт заключила с одним из демонов Перекрестка». «Сам понимаешь, что в подобных случаях даже суд не требуется, а дело начинает автоматически формироваться», — улыбнулся Велиал. «Даже так?» — Гавриил задумчиво потер лоб. «Но это ничего не значит. Он должен был смиренно нести свою ношу и не опускаться до всего этого». И он кивнул на дело Кузьмы Кольцова, которое читала Кадмиэль, с каждой секундой краснее все больше. «А если я скажу, что он воспринимает наказание в моей вотчине за пребывание в санатории, ты как к этому отнесешься?» — Заискивающий поинтересовался падший, не глядя больше ни на кого. Хотя папки с делами начали переходить из рук в руки, и уровень шума в комнате начал сильно возрастать. «В каком смысле?» — удивился один из помощников Велиала. «Говорит, что ему огонька не хватает», — хмыкнул падший. «И за прошедшие 10 лет он не выглядит сломленным. Приведите его!» — отдал он приказ своему помощнику. Демон быстро вышел из комнаты, открывая тяжелые, скрипнувшие с противным звуком, двери. «Скажи честно, что тебе от него нужно?» — прямо спросил Гавриил упадшего. «Ничего особенного. Пытаюсь на его примере разобраться с системой наказаний. Она начала показывать свою неэффективность», — отмахнулся Велиал, — Глядя, как в зал суда вводят душу озирающегося по сторонам Кузьмы Кольцова. «Чего вам?» — буркнул он, совершенно не понимая, что происходит. «Как вы, Кузьма Афанасьевич, отнесетесь к тому, чтобы мы перенесли вас на небеса?» Миролюбиво поинтересовалась Ангел, выполняющая роль секретаря, имя которой Вилиал даже не старался запоминать. «Чего?» — вскинулся Кузьма вперив взгляд в Вилиала. «Ты совсем, что ли, того...» «С головой не дружишь. Я же тебе русским по-белому сказал. Вертай меня назад и избавься от этой швабры. Лично меня все устраивает, и менять место своего пребывания я не намерен». «А, Кузьма Фанасьевич...» — немного опешил от такого заявления Кадмиэль. «Обычно души всеми правдами и неправдами стремятся попасть на небеса, и такой реакции она никак не ожидала». «Что конкретно вас не устраивает?» «А ты кто такая?» «Губы накачала, волосы покрасила и думаешь, что все знаешь о нас, бедных смертных!» рявкнул Кольцов. «Что мне там у вас делать? Мне даже поговорить не с кем будет!» «Там много праведников!» и о чем мне с ними разговаривать? Как зажарить рождественского гуся и как правильно плести макраме крестиком, что будет являться единственным извращением, которое я когда-либо смогу у вас услышать?» «Нет, ты обещал мне другое!» И он ткнул пальцем в Велиала, закусившего губу, чтобы не рассмеяться. «Вот об этом я и говорил. Единственное наказание для него — это отправить его на небеса», — развел руками падший. «Ты же понимаешь, что это невозможно. Хотя...» Архангел посмотрел на начавшего подозрительно сопеть Кузьму Кольцова. «Похоже, когда вернется Люцифер, нам нужно пересмотреть третий пункт восьмого параграфа о сотрудничестве. Хорошо, с учетом всех материалов дела...» Он выразительно покосился на папку Алевтины Тихоновны. Я принимаю решение аннулировать изначальный приговор и отправить душу объекта к нам. «Ты не посмеешь!» — прошепел Кольцов, прожигая Вилиала злобным взглядом. «Не нужно было со мной спорить. Как ты там говорил, либо она, либо ты. А мне твоя женушка еще нужна. У меня на нее очень большие планы», — ухмыльнулся Велиал. «Прежде чем вы его заберете, мне нужно с ним поговорить. Отведешь в комнату распределения, там им потом займутся». Задумчиво протянул Гавриил, поднимаясь со своего места. «Но, Велиал, ты мне еще за это будешь должен!» «Но как же без этого?» — поморщился Велиал и, дождавшись, когда все покинут помещение, обратился к Кузьме. «Ну, рассказывай, и больше никаких шуточек!»